Глава 3. Гости. Молодой человек сидел на кровати, скрестив ноги, закрыв глаза и вытянув руки перед собой. Его грудь медленно поднималась и опускалась. Бледно-белый поток проходил через его нос и рот, вместе с воздухом поступая внутрь тела, он разогревал его плоть и кости. Пока подросток медитировал, чёрные кольца на его пальце вновь странно замерцало и опять погасло. Ох. Парень медленно вздохнул и открыл глаза. Слабый блеск промелькнул в его чёрных глазах. Это были остатки доки, которые он поглотил, но не полностью усвоил. Молодой человек отчаянно пытался сохранить полученные доки. Молодое лицо вдруг исказилось от гнева, и резким голосом он выкрикнул: "Только смог поглотить доки, а нас снова исчезает, чёрт!" Он силой жал его кхи. Спустя продолжительное время кривая улыбка отразилась на его лице, и он покачал головой. В конце концов, он так и не смог ничего с этим поделать. Усталое, тощущее своё тело с постели, юноша размял свои сдёткшие ноги. Из-за того, что его доуки находились только на третьем этапе, такое положение дел было обычным. После того, как он сделал несколько упражнений, со стороны улицы послышался хриплый голос. «Молодой господин, глава клана ждёт вас в главном зале!» Сяо Ян был третьим сыном главы клана. У него было два старших брата, но они уже покинули клан в поисках приключений. Только в конце года они возвращались домой, чтобы повидаться с семьёй. «Иду!» Сяо Ян переоделся и вышел из комнаты. Снаружи его ждал старик и улыбался. «Давайте поспешим!» Глядя на юное лицо подростка, старик кивнул. Когда он повернулся, в его старых глазах на мгновение промелькнула вспышка сожаления. Если бы талант молодого господина оставался прежним, он, наверное, уже бы стал учеником. Такая потеря. Старик и молодой человек проследовали через двор в зал для торжественных приёмов. Аккуратно открыв дверь, они тихо вошли в помещение. Зал был довольно большой, но сейчас там собралось множество людей. Во главе зала находился лидер клана, Сяо Жан, и двое бесстрастных стариков. Они были главными старейшинами клана и имели почти такое же влияние, как и их глава. С левой стороны сидело ещё четверо старейшин, с другой стороны сидело трое неизвестных, по-видимому, они были теми гостями, о которых говорил вчера Сяо Жан. Глаза Сяо Жана быстро осмотрели незнакомцев. Самый старший из них был одет вон на белую одежду. Несмотря на то, что старик всё время улыбался, его маленькие глаза были полны энергии, постоянно сканируя помещение. Селаян опустил взгляд ниже, остановившись на груди старца. На груди был у старика выше серебряный полумесяц, усеянный вокруг звёздами. «Великий мастер с семью и звёздами? Этот старик и правда великий мастер с семью и звёздами?» Сео Ян был поражен уровнем этого человека. Он превосходил по силе даже его отца. Уровень этого старика был выше на целых две звезды. Любой, ставший великим мастером, обладал огромной силой, с которой следовало считаться. Любая организация или клан жаждали заполучить в свои ряды столь сильного человека. Неудивительно, что Сео Ян был в шоке, увидев этого старика. А рядом со старцем сидели молодой парень и девушка, которые также носили одежду того же цвета. Парень ему было примерно 20 лет. У него было довольно красивое лицо и крепкое телосложение. В сочетании с высоким ростом этот парень безусловно был мечтой любой девушки. Но, конечно, самое главное, на его груди было пять золотых звёзд. Он был учеником с пятью звёздами. Чтобы стать учеником с пятью звёздами в возрасте 20 лет, нужно иметь талант, причём немалый. Красота и сила этого молодого человека привлекли взгляды многих девушек клана. Даже Сяомы изредка посматривала на него. Хотя глаза девушек были направлены на молодого парня, он не обращал на это внимания. Уделял всё своё внимание красивой девушке, сидящей рядом с ним. Девушка была одного возраста с Сяо Яном. Он был немного удивлён её красотой. Пожалуй, она была даже красивее, чем Сяо Мэй. Во всём клане, наверное, только Сяо Дай Эр могла соперничать с ней. Неудивительно, что молодые парни клана были смущены и не могли отвести глаз. Лучше девушки украшали серьги из зелёного нефрита. Когда она поворачивала головой, кусочки нефрита сталкивались между собой, создавая красивую мелодию. И вдобавок ко всему, на небольшой груди девушки красовались три золотых звезды. Ученик с тремя звездами. А эта девушка просто гений. Сердце Селаяна замерло, её талант был сравним с его прежним. Селаяна отвёл взгляд от холодной красоты этой девушки. Пусть его тело Селаяна и было молодым, но его душа была взрослой. Поэтому, хоть и девушка была очень красивой, он воздержался от того, чтобы начать пускать слюни. Действие Селаяна вызвало у этой девушки некоторое удивление. Пусть она, конечно, и не считала, что весь мир вращается вокруг неё, но она всё же прекрасно осознавала свою красоту. Отец, старейшины... Село Ян прошёл вперёд и поприветствовал Село Жана и Старейшин. «О, Ионер, проходи, садись!» Увидев вошедшего сына, Село Яжан прекратил разговор с гостями и кивнул головой в сторону Село Яна, и взмахнул рукой, жестом показав ему сесть на место. Село Ян улыбнулся и кивнул. Старейшины посмотрели на него с нетерпением и неким презрением. Не обращая на них внимания, он искал своё место, однако не находил его. «О, похоже, моё положение в клане становится всё ниже и ниже. Мало им было прошлых издевательств, но теперь эти старикашки хотят унизить меня в присутствии гостей?» Сяо Ян мысленно высмеял себя и незаметно покачал головой, как будто это могло защитить от тех чувств, нахлынувших на него. Своя неподвижность, Сяо Ян посмотрел на молодых членов своей семьи, которые хихикали, глядя на то, как его выставили драком. Как только Сио-Яжан заметил смущение Сио-Яна, гнев вспыхнул на его лице. Посмотрев на стариков и нахмурившись, он сказал. «Старые дураки, вы...» «Я извиняюсь, я совсем забыл о молодом мастере, я подготовлю место!» Старик в жёлтом халате слабо улыбнулся, глядя на Сио-Яна, и постучал себе по обу, изображая раскаяние, но в его глазах была явная насмешка. «Сио-Ян, Геге, садись здесь!» Прозвучал вдруг чистый голос девушки. Трое старейшины были немного ошелублены, глядя в сторону, где тихо сидела Сяо Дай-Эра. Их рты было дёрнулись, но они не посмели ничего сказать. Глядя на улыбающийся Дай-Эр, юноша застыл на секунду и, коснувшись носа, кивнул. Когда Сяо Ян подошёл и сел рядом с ней, все парни в зале устремили на него ревнивые взгляды. Примечание перевозчика. Сяо Ян очень любит касаться носа или тереть его. Хорошо хоть не ковыряется. Так вот, это не баг, а фича. Меня недавно просветили, что касание носа у китайцев – это жест, указывающий на самого себя. Аналог нашего жеста – касание сердца. Спасибо, ты меня спасла. Ощутив рядом слабый аромат девушки, Село Яна издал смешок. Село Дай Эр тоже слегка улыбнулась. Молодой возраст, маленькая милая личика, её тонкие пальцы держали старую книгу. которая поочеркивала её красоту и интеллект. Её глаза на мгновение задержались на книге, и она сказала, «Сяо Ян Гиге, ты уже три года не сидел вместе с Дай Эр, верно?» Глядя на девушку, чувство обиды подступило к горлу, и, издав слуху и смешок, Сяо Ян спросил, «Эээ, -э, теперь Дай Эр, гений клана, хочешь быть... друзьями?» Когда мне было от четырёх до шести лет, один человек пробирался в мою комнату каждый вечер и неуклюжий использовал долги, чтобы укрепить моё тело, хотя сам после этого едва держался на ногах и даже был не в силах лыси. Не знаете, кто это был? Сяо Ян Гиге. -Ги. Дай Эр долго молчала и вдруг подняв голову, улыбнул Сяо Яну в своём неповторимом стиле, что все взгляды сразу приковало к ней. Нуууу, я... «Откуда мне знать? Я был так мал тогда, я едва мог ходить. А откуда бы я знал?» Сердце Село Яна забилось сильнее. Он пару раз рассмеялся и посмотрел в центр зала. «Хи-хи-хи». Глядя на реакцию Село Яна, Село и Дай-Р нежно улыбнулась, глядя через книгу куда-то вдаль. Казалось, она говорила сама собой. «Хотел он, хотел помочь, но Дай-Р всё же девушка, не так ли? Как можно тайно прикоснуться к телу девушки, если Дай-Р узнает, кто этот человек?» Хм. Его веки со yana дёргались. Его немного мучила совесть, но он держал рот закрытым и продолжал сидеть в тишине.